Глава девятая Когда я проснулся, ярко светило солнце. На улице было ясно, в голове туман, во рту помойка. Я выпил две чашки кофе и развернул утренние газеты. Про Артура Гуэнна Гейгера ни в одной из них не говорилось ни слова. Только я вытащил на свет свой отсыревший, измятый костюм, как раздался телефонный звонок. Звонил Берни Олс, старший следователь окружной прокуратуры, тот самый, что рекомендовал меня генералу Стернвуду. — Как самочувствие? — начал он голосом человеку, у которого хорошее пищеварение и нет долгов. — А вчера перепил, — буркнул в ответ я. «Так, — Так-так. Он рассмеялся и, как бы невзначай, испытанный полицейский прием, спросил. — У генерала Стернвуда уже был? Угу. Начал на него работать. Очень уж вчера дождь сильный был, ответил я, если это можно назвать ответом. С этой семейкой не соскучишься, сказал Олс. Неподалеку от Лидоу причала в море плавает здоровенный Стернвудовский бьюик. Я разинул рот и с такой силой стиснул телефонную трубку, что чуть ее не сломал. «Вот такие дела!» — весело продолжал Олс. «Новенький Бьюик. Внутри песок, вода. Да, чуть не забыл, в кабине нашли какого-то парня». «Риган?» — спросил я, стараясь дышать как можно тише. «Кто-кто?» «А, бывший бутлегер» которого женила на себе старшая дочка генерала. Не знаю, старик, я ведь этого Ригана никогда в глаза не видал. С чего бы это он вдруг решил отправиться на Бьюике в плавание? Не валяй дурака, а прекрасно же сам знаешь, что охотников до подобных морских процедур найдется немного. Не знаю, не знаю. Сейчас еду на место аварии. Если хочешь, присоединяйся. С удовольствием. Тогда приезжай в управление, я у себя. Наспех, побрившись, умывшись и позавтракав, я вскочил в машину и меньше чем через час был уже в городском полицейском управлении. Окружная прокуратура располагалась на седьмом этаже, где Олс занимал маленький, но отдельный кабинет. За письменным столом, на котором не было ничего, кроме блокнота, дешевого письменного прибора, шляпы Олса и его правой ноги, полулежал в кресле среднего роста блондин с густыми светлыми бровями, спокойными глазами и ровными белыми зубами. Внешность у него была ничем не примечательная, а между тем я слышал, что на его боевом счету девять убитых, причем троих преступников, он уложил, находясь, как им казалось, в безвыходном положении. Олс встал спрятал в карман плоскую жестяную коробку сигар, антракт, одну сигару сунул в рот, пожевал ее и, откинув назад голову, внимательно прищурившись, посмотрел на меня. — Это не Риган, — сказал он. — Я проверял. — Риган — здоровенный лоб, с тебя ростом, да и весит не меньше. — А в Бьюике... — Совсем еще молоденький парнишка. Я промолчал. — Почему, интересно, Риган смылся? — спросил Олс. — Ты об этом не задумывался? — В общем, нет. Тот, кто незаконно промышляет спиртным, потом женится на деньгах, а потом вдруг посылает к черту красавицу жену и несколько миллионов, которые, считай, были у него в кармане... Даже у меня вызывают подозрения. — А ты, наверное, решил, что все это тайна? — Угу. — Ладно, старик, не обижайся. Делай то, что тебе поручил генерал. Олс подошел к столу, похлопал себя по карманам и взял шляпу. — Я Ригана не ищу, — сказал я. Олс запер кабинет, мы спустились на стоянку, сели в небольшой синий автомобиль и поехали в сторону сансетта время от времени оглашая окрестности оглушительной полицейской сиреной. Утро выдалось такое свежее, такое солнечное, что жизнь, если бы в голову не лезли дурные мысли, казалась бы прекрасной и безмятежной. До Лидо по прибрежному шоссе было тридцать миль, из них десять по забитой машинами дороги, однако Олс ухитрился преодолеть это расстояние за три четверти часа. Перед старой выцветшей аркой Олс съехал на обочину, остановил машину, и мы вышли. За аркой тянулся, уходя в море, длинный пирс, огороженный белыми столбиками. На его дальнем конце собралась небольшая толпа. Стояли люди и варки, но на пирс их не пускал полицейский в мотоциклетном шлеме. По обеим сторонам шоссе выстроились легковые машины. В любителях острых ощущений обоего пола недостатка, как всегда, не было. Олс предъявил полицейскому в шлеме свой жетон, и мы вышли на причал в нос тут же ударил сильный несмотря на прошедший ливень запах рыбы вот она на барже и олс показал сигарой настоявшую у причала в самом конце пирса низкую черную баржу с рулевой рубкой как у буксира действительно на палубе переливаясь в лучах утреннего солнца стояла большая темная машина с которой не успели снять подъемные цепи Стрелка лебедки была уже развернута и спущена на палубу. Вокруг машины столпились люди. По скользкому трапу мы сошли на палубу. Олс поздоровался с помощником шерифа в зеленой гимнастерке и с каким-то мужчиной в штатском. Три матроса стояли, прислонившись к рубке и жевали табак. Один из них, вероятно, тот, кто лез в воду, и надевал на Бьюик цепи лебедки. Он вытирал мокрые волосы грязным полотенцем. Мы смотрели на машину. Передний бампер погнут. Одна фара разбита. У второй лопнул обод, но стекло цело. На радиаторе большая вмятина. На кузове и молдингах царапины. Обшивка сидений намокла от воды и почернела, а вот колеса не пострадали. Водитель, небольшой темноволосый парень, сидел в кабине, уткнувшись неестественно вывернутой головой в руль. Еще совсем недавно он был хорош собой, теперь же лицо его побелело, глаза под приспущенными веками потухли, а в открытый рот набился песок. На лбу слева темнел Огромный кровоподтек. Олс сделал шаг назад, кашлянул и, раскуривая свою короткую сигару, спросил, что произошло. Помощник шерифа молча указал пальцем на стоявшую в самом конце пирса группу зевак. Один из них держался рукой за столбик разбитой ограды, белая краска сошла, и сквозь нее проступила светло-желтая цвета свежеспиленной сосны древесина. — В этом месте Бьюик в ограду врезался, — рассказал помощник шерифа. — Удар, похоже, сильный был. Здесь ведь дождь кончился рано, часов в девять вечера, дерево внутри сухое, а, значит, случилось это уже после дождя. Воды машина, видать, много набрала, а то бы удар еще сильнее был, да и отнесло бы ее подальше. Другое дело, если б не отлив, ее бы к сваям прибило. Получается, авария где-то часов в десять произошла. Может, в девять тридцать, но уж никак не раньше. Сегодня утром приходят на пирс рыбаки, смотрят. Под водой машина. Мы ее тогда любедкой и вытащили, подняли на баржу, а в кабине труп. Мужчина в штатском молча ковырял доски палубы носком ботинка. Вертясь сигарой, словно сигаретой, Олс перевел взгляд с него на меня. — Пьян был? — спросил он, обращаясь ко всем сразу. Матрос, который вытирал голову полотенцем, подошел к нам, облокотился на поручни и так громко харкнул, что все к нему повернулись. — Песку наглотался, — пояснил он и сплюнул. — Меньше, конечно, чем покойничек, но тоже солидно. — Может, и пьян, — отозвался помощник шериф. — Разве трезвый в такой дождь кататься поедет, а пьяному море по колено? — Пьяный? — Как бы не так, — подал голос штатский. — Неужели нормальный человек, хоть бы и пьяный? Станет на прямой передаче по причалу ехать. Да и на голове у него здоровенный фонарь. Не видите, что ли? По мне так это убийство. Он взглянул на матроса с полотенцем в руках. А ты что скажешь, приятель? Тот, довольный, что к нему обратились, ухмыльнулся и заговорил. Мое дело маленькое, но раз спрашиваете, могу сказать, самоубийство это, как пить дать самоубийство? Он на причале, следы от его шин до сих пор видны. А значит, шериф прав, дело уже после дождя было. Если бы он медленно ехал, то заграждение бы не пробил, а он ведь, скорее всего, еще пару раз в воздухе перевернулся. Выходит, набрал скорость и на полном ходу в ограду въехал. По газам и в воду. А голову разбил при падении. — Ишь ты, глазастый какой! — похвалил его Олс. «Обыскали — Обыскали? — спросил он помощника шерифа. Но тот промолчал, выразительно посмотрев на меня и на стоявших возле рулевой рубки матросов. — Ладно, потом. — спохватился Олс. С причала по трапу сбежал маленький человечек в очках, с усталым лицом и черным портфелем в руках. Приблизившись, он снял шляпу, вытер потный затылок и стал смотреть на море с таким видом, будто не знал, где он находится и зачем его вызвали. — Вон ваш пациент, доктор, — сказал ему Олс. Вчера вечером нырнул с причала в воду часов в десять больше нам пока ничего не известно маленький человечек с угрюмым видом посмотрел на покойника пощупал пальцами его голову внимательно осмотрел кровоподтек повертел обеими руками шею пощупал ребра затем поднял безжизненную руку взглянул на ногти подержал ее на весу и отпустил проследив как она падает после чего отошел в сторону, вынул из портфеля бланки и, подложив копирку, стал писать. «Непосредственная причина смерти — по всей вероятности перелом шеи», — сообщил он, продолжая писать. «А это значит, что в нем мало воды. Из этого следует, что сейчас на воздухе он начнет довольно быстро коченеть». Советую поэтому, не откладывая, вытащить его из машины, а то потом с ним замучаешься. Олс встал. — А давно наступила смерть, доктор? — Трудно сказать. Олс пристально посмотрел на него, потом вынул изо рта сигару и также пристально посмотрел на нее. А еще врач называется. Да такие вещи наследствия... За пять минут выясняются. Маленький человечек кисло улыбнулся, сунул бланки обратно в портфель и спрятал карандаш. — Если только он вчера вечером обедал, я смогу ответить на ваш вопрос. Но не через пять минут, естественно. — А кровоподтек откуда взялся? — При падении. Человечек еще раз осмотрел труп. — Нет, не похоже удар нанесен каким то посторонним предметом гематома образовалась еще до наступления смерти дубинкой стало быть огрели очень возможно человечек снова кивнул нагнулся над своим портфелем и поднялся по трапу на причал подарку задним ходом въезжала скорая помощь Олс посмотрел на меня. — Пошли, — сказал он. — Стоило в такую даль ехать. Мы поднялись на пирс, вышли на шоссе, и Олс, развернувшись, поехал обратно в город по чисто вымотому дождем трехрядному шоссе, мимо поросших розовым мхом бело-золотых песчаных дюн, за которыми, ныряя волны и взмывая в небо, носились чайки, А у маячившей на горизонте белой яхты вид был такой, будто она свешивается с неба. Знаешь его? Скосив на меня глаз, бросил Олс. Конечно. Шофер Стернвудов. Еще вчера я видел, как он мыл этот самый Бьюик. Прости, Марло, не вмешиваюсь, но скажи. Дело, которое поручил тебе генерал, имеет отношение к этой аварии? Нет, я даже не знаю имени этого парня. Зато я знаю. Оуэн Тейлор. Хочешь, расскажу, откуда? История любопытная. Примерно год назад мы задержали его за нарушение закона Менна. Закон, названный именем американского конгрессмена Джеймса Роберта Менна, 1856-1922, запрещающий перевозить женщин из одного штата в другой в аморальных целях. Парень сбежал в Юму со стернвудской младшей дочкой. Смазливая девица, ничего не скажешь. Старшая сестра поехала на поиски этой парочки, привезла их обратно, а Оуэна... Засадила за решетку. Но на следующий же день сама явилась Куалду и стала уговаривать его вступиться за парня перед генеральным прокурором. Сказала, что Тейлор любит сестру, и собирался на ней жениться. Но Кармен замуж не хотела. Ей бы только выпить да погулять. В результате мы его отпустили. А Стернвуды, черт их возьми, Опять взяли Тейлора к себе на работу. А через некоторое время на него пришло досье из Вашингтона, и выяснилось, что парень шесть лет назад участвовал в ограблении в Индиане и полгода просидел в той самой тюрьме, откуда сбежал Диллинджер, известный американский гангстер. Все это мы сообщили с но они и не подумали его выгнать. Так он у них шофером и работал. — Ну, что скажешь? — Хорошенькая семейка, — сказал я. — Они уже про аварию знают? — Нет еще, придется прямо сейчас к ним ехать. — По возможности не вмешивай в это дело старика, хорошо? — А почему, собственно? — Он еле дышит. И потом у него и без Тейлора проблем хватает. — Ты имеешь в виду Ригана? Я нахмурился. — Говорю же тебе, про Ригана мне ничего не известно. Я Ригана не ищу. Насколько я знаю, Риган никому ничего плохого не сделал. — Да? — переспросил он. И стал задумчиво смотреть на море, из-за чего чуть было не въехал в кювет. Оставшуюся часть пути Олс почти ничего не говорил. Меня он высадил в Голливуде, возле китайского театра, а сам, свернув на запад, поехал в Алта-Брио крессент Я пообедал в закусочной, а потом купил свежую газету. Однако и в дневном выпуске про Гейгера не было ни строчки. После обеда я решил еще раз взглянуть на магазин Гейгера и поехал на бульвар.